Глава 10. Город, пять раз прежде завоеванный, теперь во второй раз подвергся разрушению. Краткая его история. Таким образом, на втором году царствования Веспасиана, в восьмой день месяца горпея Иерусалим был завоеван. Пять раз он был прежде покорен, причем один раз также разрушен. Раз он был взят царем египетским Асахеем, затем Антиохом, после Помпеем, а за ним Сосием, сообща с Иродом. Во всех этих случаях город был каждый раз пощажен, но еще до них он был завоёван Вавилонским царем и им же разрушен спустя 1468 лет, 6 месяцев после его основания. Первый основатель города был ханаанский владетель, имя которого на туземном языке означает «праведный царь», каким он был и на самом деле. Поэтому он был первым жрецом бога, которому основал святилище, причем город, называвшийся прежде Солима, переименован был им же в Иерусалим. Позже иудейский царь Давид изгнал хананьян из города и населил его своими соплеменниками. В 477 лет 6 месяцев после него город был разрушен вавилонянами. От царя Давида, первого иудейского царя в Иерусалиме, до разрушения, произведенного Титом, прошло 1179 лет, а от первоначального основания до последнего завоевания – 2177 лет. Ни древность города ни неимоверные богатства его, ни распространенные по всей земле известность народа, ни великая слава совершавшегося в нем богослужения не могли спасти его от падения. Таков был конец иерусалимской осады.